Глава пятая. Часть пятьдесят шестая. «Алло, привет. Слушай, тут по делу с большим штрафом выплата сегодня поступила». Назвав фамилию клиента и сумму выплаты, тихо констатировала девушка с холодным лицом, со второго раза дозвонившись до нашего торчащего в суде героя. «Ну, отлично. Выплата есть. Буду уточнять исковые требования». Это я обязан будет взыскать и остатки основной задолженности, и все набежавшие до даты выплаты штрафы. Заседание в среду. Немешкай, отвечал наш, дождавшийся его вызова в кабинет судьи Герой. Наступивший день Икс был пасмурным и дождливым. Прибыв за полчаса до заседания к зданию суда, наш, выскочивший из машины плотный Герой, поправлял куртку и стремительно шёл к кабинету судьи. Заглянув в приёмную и попросив секретаря поставить отметку о своей явке, наш краем глаза заглянувший в приоткрытую дверь зала судебных заседаний герой увидел, что рядом с судьёй тёрлась какая-то размалёванная девушка. После нескольких минут ожидания нашего перечитывающего свои уточнённые исковые требования героя пригласили пройти к судье. Седовласый мужчина, глядя в кучу бумаг, разложенных на его столе, Пренебрежительно просил передать ему заявление или ходатайство, если таковые имеются у сторон. Находившееся всё это время в его кабинете, вызывающая, выглядеющая девушка передавала в материалы дела платёжное поручение и возражение на исковое заявление с требованием отказать в иске. Ваша честь, у стороны ИСА также есть заявление в связи с недавно произведённой выплатой части суммы, покрывающей убытки ИСА. Мы уточняем исковые требования и уменьшаем сумму требований в этой части, а также просим приобщить к материалам дела уточнённые расчёты штрафных санкций, применяемых к ответчику. Быстро проговорил наш передающий судье бумаги герой. Какие штрафы? нервно крикнул судья и ударил ладонью по столу, наконец-то подняв взгляд на нашего спокойно смотревшего на него героя. Законны, улыбнувшись, ответил наш продолжающий держаться спокойно герой. Вам всю мощь шарба выплатили, согласно вашему экспертному заключению. Чего вы ещё хотите?" продолжил нервно кричать судья, приставв с места. "Законный штраф хотим взыскать, Ваша честь." Пытаясь успокоить наигранно взвинченного седовласого мужчину, ответил наш, забирающий свои документы у зашедшего в зал секретаря судьи герой. "В удовлетворении искавых требований отказать в полном объёме. Моё решение стоит, если вздумаешь жаловаться." Вероятно, судия, и вновь опустившись на стул, уставился в бумаги на столе. "Ну, если вы так уверены", спокойно ответил наш застёгивающий сумку и развернувшийся к выходу герой, внимательно осмотрев представителя страховой, покусывающую ручку и поправляющую длинные волосы. "Подождите меня в коридоре", вдруг произнесла представитель страховой. "Алло, ты представляешь? Я вообще в шоке. Вот только что заседание закончилось". Содия решил отказать во всех наших требованиях, ссылаясь на то, что выплата произошла. Представляешь? Пытался как можно более искренне удивляться наш вышедший в коридор и тут же позвонивший девушке с холодным лицом герой. Ну, это апелляция, однозначно. Быстро и кратко ответила девушка с холодным лицом. Конечно, апелляция. Угать меня вздумал, что его решение устоит. Хотя, судя по последним делам, опять в сторону страховщиков край смотрит. «Ну ничего, если надо, я и до касации дойду», — тонко играя, отвечал девушке с холодным лицом, наш, заметивший как представитель страховой, выходит от судьи герой. Не собираясь дожидаться вызывающе выглядевшую девушку, наш, быстро двигающийся по коридору герой, стремительно выбежал из здания суда и с улыбкой запрыгнул в машину полусонного плотного. «Шеф, трогай! В офисе нам сегодня делать нечего! Объявляю выходной!» громко произнёс наш усаживающийся поудобнее в кресле пассажирского сиденья герой